Глава пятая. Художнику и доктору была, понятна драма, разыгравшаяся на улице Кастелан. В бешенстве Генёк хотел выбросить маркиза из окна, но, увлечённый тяжестью Монжоза, отчаянно в него вцепившегося, вместе с жертвой полетел вниз. Но какую же роль играла госпожа Вервен в этой трагедии? Может быть, садовник сразу бросился на маркиза? В таком случае его убийственное падение спасло жену». «Это несправедливо, что она не пострадала в драме», подумала Лебуа после рассказа доктора, возненавидевший белокурую красавицу. Художник выставил слугу и, желая узнать продолжение истории, спросил у доктора. «Смерть Монжоза, я уверен, развязывает вам язык. Теперь вы можете открыть имя убийцы нотариуса». «Да». «Так кто же убил Ренадена?» «Бержерон». «Его дочь, госпожа Монжос, ничего не знает о преступлении?» «Ничего». «Вы уверены, что убийца Бержерон?» «Я своими глазами видел, как он совершил это преступление». Оставляя подробности до другого, более удобного случая, Либуа, удовлетворенный полученными сведениями, провозгласил. Итак, в путь, в кланжи, но не успел он сделать и шага, как в комнату вошел какой-то незнакомец. Где я видел этого господина? подумал художник, отвечая на поклон посетителя. Господин Либуа. Спросил пришедший, одетый в черное и державшийся прямо точно аршин проглотил. «Это я», — ответил художник. «Мне нужно получить от вас некоторые весьма важные сведения. У меня нет времени. В ту минуту, как вы пожаловали, я как раз собирался отправиться на вокзал», — возразил художник. «Я попрошу вас отложить поездку до следующего поезда». Произнес незнакомец настойчивым и несколько повелительным тоном. «А вы не можете отложить разговор до завтра?» — предложил в свою очередь художник. «Нет. Мне нужно поговорить с вами сейчас же. Терпение никогда не входило в число достоинств Лебуа. Этот назойливый гость пробудил в нем гнев. «Я отправлю тебя к черту, решил про себя художник. Он открыл было рот, чтобы озвучить свою мысль, как вдруг заулыбался и проговорил самым любезным тоном. В таком случае, очень рад, что могу быть вам полезным сударь, потрудитесь пройти. И, пропустив господина вперед, он повел его в свою мастерскую. Марер, который был свидетелем этой сцены, очень удивился такой резкой перемене. Лебуа из разъяренного превратился в мягкого и услужливого потому, что вспомнил, при каких обстоятельствах видел этого господина. Это был один из тех служителей правосудия, которых художник заметил в окне уборной белокурой наяды. Этот судебный следователь, другой был полицейским комиссаром. Как могло случиться, что он так быстро свалился мне на голову? подумал живописец, указывая следователю на стул, на который тот опустился. Вид у служителя закона был такой, точно он сел на острие бритвы. Марер вошел вслед за ними в мастерскую и остался стоять, безмолвный и неподвижный, позади посетителя. «Я к вашим услугам», — заявил Лебуа. «Как я уже говорил вам, мне нужны от вас некоторые сведения», — начал следователь. «О чем? О ком? Об одном из ваших друзей. Как его имя? Баланке». Лебуа широко раскрыл глаза и повторил с изумлением. «Баланке?» После продолжительной паузы он ответил. «Не знаю такого». Следователь подумал, что, отбросив свое инкогнито, он скорее развяжет язык художнику. Он назвал свое имя и звание. Либоа почтительно поклонился, однако повторил. «Я не знаю никакого баланке. Уверены ли вы в этом?» настаивал следователь. «У меня так мало друзей, что я не могу забыть ни одного. Может быть, вы ошиблись в имени?» сказал художник. «Вы один, Лебуа, живущий в этом доме?» спросил следователь и опустил руку в карман. «Что за вещь у него в кармане?» подумал художник. «Да, один», сказал он вслух. «И вы утверждаете, что у вас нет приятеля по имени Баланке?» «Утверждаю. Поройтесь хорошенько в своей памяти», с досадой произнес следователь. Потом, как бы спохватившись, прибавил. «Может быть, я необоснованно назвал баланке вашим другом. В таком случае переберите ваших приятелей или поклонников вашего творчества или, наконец, случайных знакомых. Сколько не перебираю, не могу вспомнить никакого баланке». «Может быть, мне когда-то и встретился какой-нибудь Баланке, но не сказал мне своего имени? И случилось это, быть может, 10 или 15 лет тому назад?» «Нет-нет, встреча эта произошла недавно», — настаивал следователь, продолжая держать руку в кармане. «Когда же он, наконец, покажет, что у него там?» — подумал художник. Так вы утверждаете, что к вам дней пять или шесть назад не приходил посетитель, назвавшийся Баланке. У меня в это время был только мой сапожник. Если это и есть разыскиваемый вами Баланке, то я должен объявить вам, что он скрывается под именем Швейсгаузера. Следователю не понравился ответ, и он сухо произнес. В таком случае, господин Лебуа, потрудитесь объяснить мне то, что я вам покажу. И он, наконец, достал руку из кармана.